Глава 18 Полковник Уайт шел по коридору, задумчиво посматривая на притихшего племянника. Ростом чуть выше его, Мэтт сейчас сутулился, ожидая неминуемой взбучки. Джон тяжело вздохнул, гадая, стоит ли оправдывать ожидания юноши. До того, как Эдвард ему рассказал о том, какие усилия приложил племянник для того, чтобы его вытащить, не задумываясь о последствиях для семьи, не просчитывая, выгодно ли в данный момент вообще объявлять себя родственником человека, обвиненного в измене, Джон не думал, что подобное может с ним произойти. Он вообще не предполагал, что его могут арестовать по обвинению в измене. Его, боевого офицера и члена семьи, которая поколениями служила императором Альвиона. Стоило признать, что в момент ареста его охватил страх. Крамольная мысль, что обвинения сфабрикованы так, что никто не сможет докопаться до правды, заставила провести бессонную ночь в тюрьме. Утром его никто так и не навестил. Нет, он не сомневался в Эдварде и в его стремлении и умении докопаться до правды. Но был уверен в том, что выжидательная политика его родных – это нормальная практика. Но Мэтт... Мальчишка кинулся его спасать. Глупо, безрассудно, но в то же время отважно. Представив, как племянник взламывает систему безопасности, полковник ухмыльнулся, а на сердце стало тепло. «Спасибо», — только и сказал Джон. Мэтт облегченно выдохнул, на секунду прикрыв глаза, а полковнику в который раз подумалось, каково было мальчишке идти против всех, против отца, деда, императора. «Знаешь, я не ожидал, что кто-то из семьи осмелится на такое». Мальчишка вскинул голову. «Это было правильно», — ответил он. «Потому что ты не мог предать, хотя я зря не верил его величеству». «Зря», — подтвердил Джон. «Запомни, Эдвард умен и тщательно просчитывает каждый свой шаг». «Угу», — пробурчал племянник. «А еще он никому об этом не рассказывает». «Именно». Джон ласково потрепал по непослушным вихрам мальчишки и, скрывая то, что был тронут этой детской верой и преданностью до глубины души, приказал. А теперь спать. И никаких подвигов, никаких незаконных проникновений, побегов и хулиганства с портретом дедушки его величества. А вот это не я! Тут же возмутился юный правдолюбец. Я с Алекс в карты не играю. Все равно, отбой. А то не посмотрю на то, что ты мой любимый племянник. — И как в военном училище отправлю на гауптвахту, а потом что-нибудь мыть и чистить. — Есть, господин полковник! — засиял племянник. — А тебе приходилось? — тут же быстро спросил он. — Мыть, чистить или сидеть на гауптвахте? Мэтт кивнул. — А как же? Ты же не думаешь, что походы в самоволку — это твое личное изобретение? — А императору? — Спроси у него сам. — Расскажет он как же. — А ты спроси. посоветовал Джон, предвкушая, как вытянется лицо друга. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» Все еще посмеиваясь и качая головой, Джон убедился, что племянник вошел в комнату и только потом направился обратно. «Каков мальчишка! И кого же он ему напоминает?» «Господин полковник, мы вас повсюду ищем!» окликнул его лакей. «Его Величество приказал подготовить вам алую спальню!» Джон кивнул и направился за слугой, мысленно поблагодарив предусмотрительность друга. Честно говоря, возвращаться сейчас в пустой дом в пригороде не хотелось. Кабинет в части был немного лучше, но все же не то. К тому же он очень устал для того, чтобы куда-то ехать среди ночи. В этом смысле идея провести ночь во дворце и позавтракать с племянником представлялась все более заманчивой. — Вам поступил запрос! — механический голос Селл вывел из раздумий. «Его Величество!» «Джон, еще не спишь?» раздался голос Эдварда. «Нет». Он помотал головой, словно император мог видеть. «Зайдешь?» «Конечно!» С облегчением ответил он, прогоняя странные мысли об одиночестве, так несвойственные ему. Должно быть, это был день, когда они все были не похожи на самих себя. Вот тот же Эдвард. Джон никогда не замечал за императором настолько пристальных взглядов. Он не думал, конечно, что Эмбер стала для друга центром мироздания, это просто бред, но поселилась в сердце уж точно. И как Эдвард смотрел на Эшли Говарда, словно хотел кинуть ему под ноги перчатку и вызвать его на дуэль, ну и заколоть, куда же без этого. Да, такого раньше не было. Дамы вокруг Эдварда не просто кружили, это был несчетный рой, и не каждая из них желала выйти замуж. Статус любовницы устраивал многих более чем. Эдвард был очень аккуратен в связях, и благоразумие преобладало у него и над страстью, и над желанием. Молчим про любовь, которую друг испытывал лишь к своей семье. «Как-то ты долго!» – поприветствовал его Эдвард, сразу вручая бокал с коньяком. «Верный признак того, что у его величества неспокойно на душе». «Задумался!» — честно ответил Джон, расстегивая постыливший мундир и с наслаждением разваливаясь в кресле. — И о чем? — вдруг последовал его примеру. Полковник рассмеялся. — Вот что тут ответишь? О том, влюблен ли его величество? И только покачал головой. — Я сегодня позавидовал Джасперу, — вдруг проговорила Эдвард, так и не сделав ни одного глотка. — Он женат на твоей сестре, прости, друг. Ты сделал его премьером, и ты же ему завидуешь. Он любит, его любят. Ты же говорил, что любовь для дураков. Не смог не поддеть Джон. И зачем я тебя из тюрьмы вытаскивал? Проворчал его величество. Чтобы было с кем выпить. Разве что. Хотя это не ты, это госпожа Дара. Ха, тут ты прав. Я просто собирался приказать тебя выпустить, но Эмбер... Эмбер? Улыбнулся полковник. Ты называешь ее по имени? «Нет, то есть да, чёрт!» Император поставил свой бокал на столик и с силой провёл по лицу руками, словно пытаясь стряхнуть паутину дел, опутывающую его с каждым днём всё сильнее. Джон с интересом наблюдал за другом. «Я чувствую себя глупо», — признался император. Голос его звучал глухо, и проскальзывали в нём опасливые нотки, как будто он безумно боялся, что Джон скажет сейчас что-то злостное и хидное, что никак не вязалось бы, со странным его настроением. «Глупо и...» «Беззащитно, да», — отозвался его друг. «Так бывает, когда...» «Желаешь кого-то», — оборвал Эдвард, все еще остерегаясь произнести роковые слова. Джон криво усмехнулся. «Не обманывай себя, нет Признайся, ты влюбился в Эмбердару». «Возможно». Он подхватил бокалы и покрутил в ладонях, внимательно всматриваясь в то, как блики света отражаются в янтарной жидкости. «И я не знаю, что с этим делать». «Ничего, ты можешь лишь предложить себя и ждать, примут ли этот подарок». Джон вздохнул. Император бросил на него проницательный взгляд. «Все еще думаешь о мэри «Да, я не знаю, кто назвал любовь счастьем». Полковник говорил отрывисто. «Но я бы хотел посмотреть этому сумасшедшему в глаза». Эдвард понял, что болезненный нарыв соднит до сих пор. Джон не забыл и не отпустил то, что случилось много лет назад. Странно, но сам Эдвард до сих пор испытывал неловкость перед другом, хотя что он мог тогда сделать? «И ты бы сейчас, если можно было переиграть, отказался бы от своих чувств?» спросил Эдвард вдруг, зная, чем все закончится. Джон задумался, вспомнил Мэри. веселую, смешливую, безбашенную, ненавидящую чопорность и чинность двора и обожающую бросать аристократам вызов. Златоволосая красавица, которая промелькнула в его жизни яркой звездой и ушла. Сначала к отцу Эдварда, императору, которого полюбила, а потом и за грань вместе с ним, когда они разбились, пытаясь оторваться от репортеров на флайере, который пилотировал его величество. Говорили, что у девушки был шанс займись ей медики сразу, но тогда все силы были направлены на попытки реанимировать отца Эдварда. В любом случае, это всё в прошлом и давно похоронено, а вот боль осталась. И он не был уверен от чего – от предательства или же от потери. «Нет», – покачал головой полковник Уайт, заметив, что император ждёт ответа. «Не отказался бы. Мне иногда кажется, что лишь тогда, в те короткие весенние месяцы, Я и жил, Эдвард кивнул и снова разлил коньяк по бокалам. А ты, нет, что ты будешь с этим всем делать? Вопрос застал его в расплох. Император задумчиво посмотрел на друга. Я, я не знаю, признался он. Джаспер поставил мне условие: он возглавит правительство, если я женюсь, а я Ты не можешь увильнуть от сделки, но Эмбердара категорически не подходит на роль императрицы Альвиона. кивнул Джон. «Разведенная, с ребенком, гражданка Альянса, еще и адвокат, не раз уделывавший нас на международной арене. Да ты умудрился собрать флеш рояль «Именно!» Эдвард зевнул. «Но что, покойкам?» «Покойкам!» — улыбнулся полковник, вспомнив военную академию и команды, предшествующие отбою. Он встал и направился к дверям, уже стоя у порога, обернулся. «Да, ты сможешь отправить Мэтта в имение? Я бы хотел с утра вернуться в часть». «Я сам его отвезу. Все равно собирался в Сандрингем Палас». Джон кивнул и вышел. Эдвард еще долго сидел и смотрел на бокал, пытаясь осмыслить то, что сказал ему друг. «Разведенная, с ребенком, еще и адвокат, и все равно такая желанная и прекрасная», — прошептал он. «Что ж...» Завтра будет новый день, и тогда мы поглядим, госпожа Дара, кто кого.